Приглашенные, находившиеся на помостье священнослужители тревожно переглянулись, столпа расступилась. В Сопровождении своих вельмож, шла направляясь к алтарю, высокая женщина, еще прекрасная собой, с решительно выставленным подбородком, со светлыми глазами, искрившимися от гнева, в скромной диадеме и вдовьем покрывали на пышных седых волосах. Вслед ей нёсся шепот. Это герцогиня Агнесса. Это она. гости тянули шею, чтобы получше разглядеть герцогиню. И каждый удивлялся, что она еще так моложава на вид, что так твёрда её поступь. ибо была она родной дочерью Людовика Святого, и всем казалось, что она рождена еще в незапамятные времена. Каждый считал, что это прабабка, похожая на призрак, еле влачит ноги где-то в бургундском замке, и вдруг она появилась здесь, в соборе, живая, властная женщина, 57 лет от роду. "Остановись, архиепископ", повторила она, Не дойдя нескольких шагов до алтаря, а вы все слушайте меня. Читайте мелло, приказала она шедшему за ней следом советнику. Дион Демелло развернул пергамент и начал читать. Мы Высокородная дама Агнес французская герцогиня бургундская, дочь короля Людовика Святого, от нашего имени и от имени нашего сына, высокородного и могущественного герцога Эда, обращаемся к вам, бароны и сеньоры здесь присутствующие, а также находящиеся за стенами Реймса в королевстве французском, дабы не признали вы королем графа Пуатье. который не является законным наследником престола и воспрепятствовали бы коронованию, и отсрочили бы церемонию, пока не будут признаны права Жанны французской и наварской дочери и наследницы почившего в бозе короля и нашей родной дочери. Смятение среди вельмож усилилось, и по собору уже пополз зловещий шепот. Приглашенные сбились в кучу, архиепископ застыл с короной в руках, не зная, то ли положить ее обратно на алтарь, то ли продолжать церемонию. Селип стоял неподвижно с непокрытой головой, сгибаясь под тяжестью сорока фунтов золота и парчи, неловко держа в руках символы власти и правосудия. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. таким уязвимым, таким одиноким. Рука в железной перчатке сжала его сердце. Его спокойствие наводило ужас. Сделай он хоть один жест. Разamкни в эту минуту уста. Затей спор. И неизбежно сумятится, если не поражение. Он замер. как бы частью пышных своих одеяний, будто битва эта шла где-то далеко у его ног. До него донесся тревожный шепот церковников: "Что же нам теперь делать?" Прилад из Лангра в памяти коего еще свежо было нанесенное ему нынче утром оскорбление, склонялся к тому, чтобы прекратить церемонию. «Уйдем и обсудим положение", предложил еще кто-то. "Нельзя, он уже помазанник Божий, то есть настоящий король". Коронуйте его!» — возразил епископ Бовеский. Графиня Магона гнулась к своей дочери Жанне и скрипнула ей на ухо вот мерзавка, «Чтобы она сдохла. В воздухе запахло ядом. Коннеталь, кинув из-под своих морщинистых как кучие пахи век повелительный взгляд на Адама Эрона, приказал ему продолжать перекличку. Могущественный и великолепный сеньор Граф Валуа пер королевства, провозгласил Камергер. Теперь все взоры устремились на дядю короля. Если он ответит на призыв, Филипп выиграл партию. Значит, Валуа даёт поруку от лица Пер королевства, то есть от лица реальной власти. Если же он не откликнется, Филипп